Сознание, некогда принадлежащее предтече Макса, а ныне ставшее интеллектом космического корабля «Галилео», тщательно анализировало происходящее, в том числе и реакцию всех находящихся на борту. Его поразило, что новички из пришельцев переживают по поводу гибели незнакомого им человека, ничуть не меньше старых соратников почившего. Внезапно Галилео почувствовал входящую передачу. Это была необычная и весьма замысловатая волна, которая приходила прямо в череп вихрастого коротышки, которого звали Зипом. «Ого!» — сказал корабль, но прервался, видя сосредоточенность маленького электрика. «Тут это...» — наконец сказал Зип. «Глава какой-то секты на связи». «Просит, чтобы Мирр выслал корабли за людьми!» «Тунмар, что ли?» — спросила Шарлин, все еще стоящая возле капсулы. «Да, так его зовут. Я раньше с другим разговаривал, а он спрашивает, кто тут на связи. Скажи его давние знакомые, Шарлин и Арнольд». Произошла короткая заминка, в течение которой человек на той стороне удивительного телефона осмысливал информацию. А затем его прорвало, да так, что Зип едва успевал передавать слова Тунмара. «Во всем, что произошло до этого, виноват брат Никмар. Я даже не смог уловить тот момент, когда он перехватил власть в секте, а затем и в правительствах. Каюси готов принять за это любое наказание, но сейчас это, на мой взгляд, не важно. Ник Палач мертв. На электропаника. Куски почвы вместе с людьми отрывает от планеты и уносит в космос. Мирар прислал один корабль, но и все. И что-то с этим транспортом нечисто. Подозреваю, что он не спасал людей, а захватывал заложников. У вас же есть Галилео, на который вместятся все наши жители. Я умоляю вас вернуться и забрать нас. «Мы снова нужны нашим гражданам», — тихо сказал Арнольд и печально улыбнулся. «Если мы хотим спасти всех, нужно поторопиться», — заметил Галилео. «Ваше распоряжение, капитан». «Вылетаем сейчас же», — распорядился главнокомандующий. «Зип, а ты передай, пусть все срочно собираются на взлетно-посадочных полосах электропортов». Там их и заберем. Но Алиса. Начал было молчавший доселе Майк. Девушки в ближайшем пространстве нет, ответил Дэн, где бы сейчас ни была, она в относительной безопасности. Майк скрипнул зубами, но не проронил ни слова. Взлетаем, сообщил Галилео. Защитное поле активно? Спросил Арнольд. Так точно. Правда, Джоунс по-прежнему обесточен, так что, полагаю, хлопот они нам доставить не должны. Это хорошо. Однако не успели они подняться и на сотню километров, как внешние датчики Галилео зафиксировали летящую прямо в них ракету.